«Ну и что же?» — мрачно сказал Майкл, вспоминая разговоры с министром в Липпинг-холле. Мистер Блайт надул другую щеку. «Молодой человек, не отступать. Фагортизм сулит нам лучшее будущее. К нему мы должны стремиться. Мы переросли все старые идеалы. Видели вы карикатуру обри Грина?» «Видел». «Ловко, не правда ли?» «В сущности, я пришел, чтобы сообщить вам, что это проклятое дело от диффамации будет разбираться через неделю». Мистер Блайт подвигал ушами. «Очень печально. Выиграете вы или проиграете безразлично. Такие передряги вредят политической карьере. Но ведь до суда дело не дойдет». Мы бессильны что-либо изменить. Но наш защитник ограничится нападением на современную мораль. Нельзя нападать на то, что не существует. Вы хотите сказать, что не замечаете новой морали? Конечно. Попробуйте, сформулируйте ее. Не будь дураком, не будь скучным. Мистер Блайт крякнул. В Старину говорили: "Веди себя, как подобает джентльмену". Да, но теперь такого зверя не сыщешь. Кой какие обломки сохранились. Воспроизвели же неандертальского человека по одной половине черепа. Нельзя опираться на то, что считают смешным Блайт. А, сказал мистер Блайт. — Ваше поколение, юный монт, боится смешного и старается не отстать от века. Не так умно, как кажется. Майкл усмехнулся. — Знаю. — Идемте в палату. Парсхем проводит биль об электрификации. Может быть, услышим что-нибудь о безработице? Расставшись с Блайтом в кулуарах, Майкл наткнулся в коридоре на своего отца. Рядом с сэром Лоренсом шел невысокий старик с аккуратно подстриженной седой бородкой. — А, Майкл, мы тебя искали. Маркиз, вот мой подающий надежды сын. — Маркиз хочет, чтобы ты заинтересовался электрификацией. Майкл снял шляпу. — Не хотите ли пройти в читальню, сэр? Он знал, что дед Марджори Феррер Может быть, ему полезен. Они усели с треугольником в дальнем углу комнаты, освещенной с таким расчетом, чтобы читающие не видели друг друга. — Вы что-нибудь знаете об электричестве, мистер Монт? — спросил Маркиз. — Только то, сэр, что в этой комнате его маловато. — Электричество необходимо всюду, мистер Монт. Я читала о вашем фагортизме. Очень возможно, что это политика будущего, но ничего нельзя сделать до тех пор, пока страна не электрифицирована. Я бы хотел, чтобы вы поддержали этот биль Парсхема. И старый Пер приложил все усилия, чтобы затуманить мозг Майкла.